Музей естественной истории, Лондон. Фрея 54. Золотой жук Новой Каледонии 1983. Через несколько лет после исчезновения Марджери Бенсон и Нэнси Колет в энтомологический отдел Музея естественной истории была доставлена анонимная посылка с почтовым штемпелем острова Борнео. Внутри находился блокнот в кожаной обложке, 16 зарисовок жука, которого никто и никогда раньше не видел, и три умело наколотых пары этого насекомого – самцы и самки. Диаграммы были выполнены безупречно. Записи давали точное описание жука, его размеры, внешние признаки, ареал обитания. Затерянное в тропическом лесу торфяное болото на острове Борнео – Брачные ритуалы, диета и потомство, похожие на червей-личинки, которые самка закапывает у корней деревьев, растущих на болотах. Роль жука в данной экосистеме была жизненно обусловлена. Его личинки питались теми жучками, что поедали корни болотных деревьев. К присланным образцам этого жесткокрылого прилагалась табличка с названием «Sphaeriusidus ennitpritti». В течение последовавших за этим 30 лет в энтомологический отдел музея еще не раз приходили такие же анонимные посылки. Они приходили нерегулярно и из самых разных точек на земном шаре, но в каждой из них всегда был блокнот в кожаной обложке, 16 анатомически точных зарисовок очередного нового жука, а также три пары прекрасно обработанных и законсервированных мужских и женских особей. Никто не мог даже предположить, кто присылает эти загадочные посылки, и они превратились в некую тайну, которой наслаждается весь отдел энтомологии. Какое-то время среди сотрудников была популярная история о том, что один из прежних кураторов отдела, ныне покойный, на самом деле вовсе не умер, а всего лишь устроил собственные фальшивые похороны и вернулся к прежним научным изысканиям в некой далекой стране. А ровно через 30 лет после получения энтомологическим отделом первой посылки пришла еще одна, на этот раз адресованная не всему отделу в целом, а конкретно Фрее Бартлетт, единственной женщине, которая в то время там работала. Фрейя, разумеется, не раз слышала о странных посылках, время от времени приходивших в отдел, и ей, как и всем прочим, страшно хотелось узнать, кто же все-таки их посылает. Но она, сама не зная почему, была уверена, что это дело рук некой женщины. Возможно, впрочем, это были всего лишь ее фантазии, ведь Фрейя была одинока, по-настоящему одинока. И всегда так много работала, что в итоге попросту отказалась от мысли иметь семью, Она даже поверхностные отношения с мужчинами не способна была поддерживать достаточно долго и, уезжая в экспедицию, старательно отгораживалась от коллег мужчин теми проблемами, о которых им совсем не обязательно было знать. И это были не просто бытовые проблемы, например, критические дни или поиски местечка, где женщина может спокойно пописать, или бесконечные шутки мужчин по поводу физической силы Фреи, а скорее понимание того, что ей вообще не суждено получить то, к чему она стремится. Много раз случалось, что кто-то из ее коллег-мужчин с готовностью протягивал ей руку, желая помочь, хотя его помощь ей вовсе не требовалась, и слишком крепко и выразительно пожимал ее пальцы. И вообще Фрейю в отделе обсуждали вдоль и поперек. Пару раз ее оставили с носом, когда возникала возможность продвижения по службе. Хотя всем было ясно, что на эту должность следовало назначить именно ее. Но в глубине души Фрея прекрасно понимала, что не может по-настоящему винить в собственных неудачах кого-то другого. Она сама была во всем виновата. Из-за какого-то странного, безумного желания не нарушать установившийся статус-кво. Она смеялась, хотя и следовало бы рассердиться, или помалкивала, хотя должна была бы от души высказаться, она постоянно преуменьшала собственные достижения, называя их незначительными или не сформировавшимися, а то и обычным везением, хотя на самом деле они не были ни тем, ни другим, ни третьим. Она упускала не только возможности, связанные с карьерным и научным ростом, она пропускала и многое другое в жизни, и опять же по собственному выбору. Могла пропустить, например, свадьбу ближайших друзей или крещение их ребенка. Всего месяц назад старинная подруга написала ей, приглашая приехать в Шотландию на день рождения своего сына, крестника Фреи, но в конце приписала «Я, конечно, догадываюсь, что и на этот раз тебе будет очень трудно уехать из Лондона». И это была чистая правда. Иной раз по вечерам Фрея настолько засиживалась за работой в своем кабинете, что в итоге вытаскивала из шкафа спрятанный там спальный мешок и расстилала его под рабочим столом. Она, если честно, и запасную зубную щетку в том же шкафу хранила, и смену чистой одежды. На всякий случай. Фрея ощупала посылку. На сей раз это был просто тонкий конверт. Слишком тонкий, чтобы содержать какие-то интересные образцы, и на нем был почтовый штемпель новой Каледонии. Распечатав конверт, Фрея не обнаружила в нем ни блокнота в кожаной обложке, ни 16 зарисовок, ни идеально оформленных образцов. Там был просто еще один конверт, и в нем черно-белая фотография. На фотографии были две женщины – энтомолог и ее ассистентка. Первая стояла в центре, вторая чуть сбоку. Энтомолог, хорошенькая молодая женщина, улыбаясь до ушей, протянула руку к самому объективу камеры, ее круглое милое лицо – Сияла такой радостью и гордостью, словно она нашла нечто совершенно потрясающее и хочет, чтобы все это увидели. Ее густые волосы свободно рассыпались по плечам. Она была одета в платье и прочные ботинки, а на шее у нее висел бинокль. Фрея отыскала лупу и рассмотрела, что в руке у молодой женщины какой-то жук. Определить по черно-белому снимку было трудно, но жук явно обладал весьма яркой окраской. Возможно, даже золотистой. И это явно был не скоробей и не долгоносик. Для этого тело его казалось недостаточно круглым, но и, безусловно, не мягкокрылый цветочный жук. Таких жуков, насколько это было известно Фрейе, никто и никогда еще не находил. Ничего удивительного, что эта молодая женщина выглядит такой счастливой, подумала она. Затем Фрея принялась разглядывать в лупу ассистентку. Та была гораздо старше. На самом деле, пожалуй, она была даже слишком стара для полевых работ. Высокая, ширококосная, она, тем не менее, казалась удивительно хрупкой в своей странноватой одежде, мужском пиджаке и свободных брюках. Она стояла как бы под углом к камере и смотрела куда-то в сторону. В волосы у нее было что-то воткнуто. Может, цветок? Фрея никак не могла понять, Что же это такое? Но потом догадалась – это яркий помпон. Она даже улыбнулась, настолько это украшение казалось здесь неподходящим. Эта старая женщина, должно быть, получила увечье в результате какого-то несчастного случая, поскольку одна нога у нее выглядела странно прямой и явно не сгибалась. К тому же она опиралась на трость. Фрея коснулась фотографии кончиками пальцев. Ей вдруг захотелось как можно больше узнать об этих женщинах. Особенно ее поразило то ощущение близости, которое, безусловно, связывало этих двух женщин, а также то, сколь по-разному они реагируют на камеру фотографа. Если молодая женщина смотрела прямо в объектив, то старая почти отвернулась и смотрела вдаль, словно видела там кого-то третьего. И казалось, что ей совершенно не требуется внимания внешнего мира, поскольку ее любовь к этой молодой женщине столь велика, что заполняет ее душу до краев. Значит, мать и дочь? Что-то не очень похоже. Однако, всего лишь глядя на эту черно-белую фотографию, Фрея чувствовала, насколько эти женщины преданы друг другу. Она снова посмотрела в лупу на жука, которого держала в руке молодая женщина. И вдруг поняла, что уже не может с уверенностью сказать, то ли эта женщина просто показывает ей, Фрея, свою замечательную находку, то ли приглашает ее приехать и увидеть все собственными глазами. Перевернув фотографию, она обнаружила надпись «Золотой жук Новой Каледонии, 1983». Фрея бочком придвинулась к письменному столу. Уже, собственно, и утро наступило, и она принялась рыться в своих бумагах, вытаскивая их по одной и тут же откладывая в сторону с таким ощущением, словно все это не то, не то. Затем она открыла Атлас, отыскала там новую Каледонию и увидела в океане, на другом конце света, Остров, похожий на скалку. Фрея встала из-за стола, сварила кофе, но выпить его забыла и по привычке склонилась над микроскопом, но разглядеть ничего не могла. Из головы у нее не шли те две женщины. Ей казалось, что они бродят по тем тропам, по которым она ни разу еще не прошла, и бывают в таких местах, которые ей пока что неведомы и дружат с теми людьми, которые до сих пор были ей безразличны. Фрея вдруг почувствовала странное покалывание по всему телу. Она бурно, прерывисто дышала, испытывая невероятно острый всплеск возбуждения. Она быстро отыскала свой паспорт и чистые блокноты для полевых записей, затем вытащила походные ботинки, запасную зубную щетку, несколько склянок для насекомых и все это завернула в свой спальный мешок. Она еще не знала, куда поедет в первую очередь – в Шотландию или в Новую Каледонию – Не знала, как и когда сумеет в эту новую Каледонию попасть, но она была истинной женщиной и сочла бы для себя полным провалом, если бы не предприняла хотя бы одну попытку. И она решила ехать.